Глава 11. Утром встал поздно, поэтому Джима уже дома не застал. Он уже три дня как работал контролером в кинотеатре, куда его пристроила знакомая леди с третьего этажа, которая работала в этом самом кинотеатре администратором. Он был в восторге от новой работы, о которой рассказал мне в первый же вечер. Нетрудно было заметить, что отец изменился как внешне, так и душой, после того, как стал встречаться с Элизабет. Теперь у него была своя жизнь. Я привел себя в порядок, с аппетитом позавтракал и принялся изучать вчерашнюю добычу. Что это был бриллиант, я убедился еще вчера, проведя уголком камня по лобовому стеклу автомобиля. Сегодня повторил эту операцию, на оконном стекле появилась тонкая, как волосок, полоска. Честно говоря, для меня деньги никогда не были самоцелью а только средством платежа, поэтому прикидывать, сколько может стоить этот камень, который по версии вора оценивается в 100 тысяч долларов, не стал, да и сам светло-желтый алмаз не вызывал вам мне особого интереса, за исключением своеобразной окраски. Оглядев его со всех сторон, положил камень на блюдце и стал обдумывать варианты. Если это просто алмаз оригинального желтого оттенка, то его можно выгодно продать, но если он имеет свою историю, его надо закинуть в старую коробку – Затем засунуть ее под кровать и на время забыть его существований, А когда мне понадобятся деньги, тогда и думать о его реализации. Пока мне есть дела более важные. Все утро я провел в тире, где на меня уже давно перестали бросать удивленные взгляды. Возвращаясь, я автоматически проверялся, и когда остановился у витрины одного из магазинов, вдруг понял, что это ювелирный магазин, и сразу вспомнил о камне. Почему бы не найти здесь ответ на свой вопрос, подумал я и толкнул дверь магазина. Зашел я очень удачно, так как, за исключением продавца-еврея, смотревшего на меня грустным взглядом представителя народа-мученика, в магазине не было ни одного покупателя. Изобразив растерянность самым нерешительным видом, какой только мог изобразить, я подошел к прилавку. «Здравствуйте, я хотел купить маме подарок». «Какой хороший мальчик! Ты правильно решил?» воспрянул духом грустный продавец. «Что ты хотел подарить своей маме?» «У меня 7 долларов». Радостная улыбка продавца сразу увяла, он снова стал грустным человеком. «Извини, мальчик, но такие большие деньги ты сможешь купить подарок для своей мамы только в магазине за углом. Там есть отдел бижутерии», — съязвил продавец. «Я там был», — соврал я. «У них нет больших желтых камней, какие мне нужны». «Большие желтые камни? Не понял, объясни, пожалуйста». «Я видел такой в одной книжке про драгоценный камни. Он такой бледно-желтый и большой. Вот мне такой и нужен». «Хм, книга. А, понял. Там на картинке, скорее всего, был нарисован австрийский желтый бриллиант, мальчик. И ты его хочешь купить за 7 долларов?» Продавец оказался вежливым и во все горло смеяться не стал, но зато весело захихикал. Я сделал обиженное лицо. «Не обижайся, мальчик. Знаешь что, я тебе сейчас расскажу историю об одном алмазе, чтобы ты больше не искал большие желтые камни». Первое имя бриллиант получил флорентиец, так как впервые его видели во флорентийской сокровищнице герцога из дома Медичи. Дальше. История алмаза, честно говоря, меня совсем не заинтересовала, за исключением финала. Так я узнал, что после Первой мировой войны и падения Австро-Венгерской империи камень был перевезен свергнутой императорской семьей в изгнание в Швейцарию, после чего был украден человеком, близким к семье. Затем уже, по слухам, его видели в США. Расстались мы с продавцом, довольны друг другом. Я получил нужную мне информацию, а продавец теперь мог рассказать своим близким смешную историю, в которой мальчик решил купить за 7 долларов исторический австрийский желтый бриллиант. Выйдя из магазина, я по привычке внимательно и цепко гляделся по сторонам, после чего пошел искать телефон-автомат. Теперь я знал, что говорить Максу. «Макс, привет. Странно, что застал на месте, или ты ожидал моего звонка?» «Привет, парень. Угадал с первого раза». Мне с самого утра звонит граф и требует объяснений по поводу этой ночи, в противном случае он заявит на меня в полицию. Ты мне ничего не хочешь сказать? Каких объяснений этот тип хочет от человека от услуг которого он отказался? Точно не знаю, только он требует, чтобы я немедленно приехал к нему. Докладываю. Вчера через забор перелез какой-то мужчина во всем черном, нарушив при этом сигнализацию. В это время я сидел на дереве и наблюдал за домом. Заметил его, когда тот выбрался из гаража. Перехватить не успел, так как слезть с дерева, сам понимаешь, дело не быстро. Это все. У него с собой что-то было? Нет, это точно. Ни сумки, ни свертка, ничего подобного, если только он что-то в карманах не внес. Помощник мне позвонил и сказал, что ничего не видел. Уехал сразу, как только включилась сигнализация. И еще, где в этот момент находилась охрана? Стояли недалеко от главного входа, курили болтали. Ладно, Майкл, спасибо тебе, я поеду разбираться с графом. Я вышел из будки, автоматически бросил внимательный взгляд вокруг себя, после чего пошел по улице прогулочной походкой. Все получилось как нельзя лучше, да и с графом было все ясно. Раз тот не стал заявлять в полицию о краже алмаза, значит, он и есть тот человек, которого мукнул бриллиант у императорской семьи. А Макса сейчас вызвал для того, чтобы отдать должок и попробовать нанять его снова, но теперь уже для поиска вора. Камень с историей, значит, его просто так не продашь и на аукцион не выставишь. Наследники сразу заявят на него свои права. Некоторое время я прикидывал различные варианты, пока не понял, что не знаю, как поступить в этом случае. Не знаю, совсем не знаю. Впрочем, хлеба камень не просит, так что пускай валяется. Определившись с этим вопросом, я перешел к делам, которые наметил на сегодня. Следующим пунктом у меня был разговор с Ливонгом, который больше нельзя было откладывать. Старик может посчитать это оскорблением, а мне не резон было с ним ссориться. Найдя телефон-автомат, набрал номер. «Добрый день, уважаемый Вонг. К сожалению, мне пришлось уезжать на несколько дней в другой город, поэтому не смог вас навестить раньше. Прошу не посчитать мое долгое молчание за неуважение к вам». «Здравствуй, Майкл. Теперь у тебя есть время, чтобы меня навестить?» «Да, поэтому и звоню». «У меня есть чем тебя порадовать, мальчик. Кстати, Мэй о тебе недавно вспоминала». «Наверное, нехорошими словами», — усмехнулся я. «Нет, она поняла свою ошибку, сейчас очень жалеет, что лишилась своего защитника». В школе проблемы? Да какие там проблемы, так ерунда. Похоже, вы подводите наш разговор к другим серьезным проблемам, мистер Вонг. К моему великому сожалению, ты прав, Майкл. Когда тебя ждать? Приеду в течение часа. Буду ждать тебя, мой мальчик. В кабинете хозяина дома ничего не изменилось с того момента, когда я был в нем в последний раз. Резной шкафчик, инкрустированный перламутром. Картина, висящая над головой Вонга, с изображением двух сплетенных телами драконов, выполненные тушью. Да и сам хозяин, поджарый седовласый китай с жестким и цепким взглядом, ничуть не изменился. «Садись, Майкл. Чаю хочешь?» «Спасибо, но мне бы очень хотелось узнать о том, что печалит ваше сердце, уважаемый Вонг. Этими словами я намекал, что давайте не будем отвлекаться от разговора, ради которого пришел». «Хорошо». Его рука нырнула в ящик стола, и передо мной легли две пачки долларов. При виде денег сразу мелькнула мысль. Старик сразу решил взять быка за рога. Большое спасибо, мистер Вонг, но мне кажется, здесь очень много. Это не деньги, Майкл, а выражение нашей большой и искренней признательности. Ценю ваше хорошее отношение ко мне, мистер Вонг. При этом я склонил голову в коротком поклоне и постараюсь помочь, если это будет в моих силах. Хорошие и правильные слова, мой мальчик. Мне совестно беспокоить тебя, но так сложились обстоятельства, что мне вновь приходится обременять тебя новой просьбой. Я знаю, как ты хочешь начать новую независимую жизнь, но в нашем несовершенном мире, поверь моему большому жизненному опыту, это очень трудно осуществить. К моему великому сожалению, сейчас независимость можно получить только через очень большие деньги. Раньше люди копили духовные ценности, строили свою жизнь в гармонии с природой, а сейчас их душами все больше овладевает жажда денег. Не смотри на меня так, Майкл, я тоже не избежал этой болезни. Да-да, но только мне хотелось бы, чтобы ты, начиная с юных лет, старался избегать на своем жизненном пути двух драконов – безверие и алчность. А после этих слов, к моему удивлению, на стол легли еще две пачки. Не смотри на меня так. Я понимаю, что противоречу сам себе, но как еще я могу выказать свое хорошее отношение к тебе? Это деньги не плата. Нет, мне хотелось бы, чтобы они помогли тебе, не торопясь, выбрать правильный путь имитации из страны в сторону, совершая ошибки. Еще мне хотелось бы, чтобы ты понял и запомнил эти слова. Настоящие дружеские отношения не купишь за деньги. Щедрые своевременные предложения от китайца. Хе. Мне действительно скоро понадобится твоя помощь, старик. Ваши слова лаконичны, но в то же время полны мудрости, уважаемый Вонг. Я на несколько секунд склонил голову в поклоне, тем самым говоря, что принял и ценю его предложение о сотрудничестве. Старику явно нравилось мое почтительное отношение к нему. Он даже сумел проявить это внешне слабой улыбкой, появившейся на его губах. «Ты умный мальчик, Майкл, и все понимаешь», — этой фразой он скрепил наше будущее сотрудничество. «Теперь перейдем к делу. Нам сильно досаждает один человек, Джерри Батман». Услышав знакомое имя, я еле сдержал ухмылку. Моя догадка получила подтверждение. Дело в том, что район, где он был доверенным человеком коина последние несколько лет, блюдя интересы своего босса не хуже цепного пса, граничил с азиатским районом, где жили выходцы в основном из стран Юго-Восточной Азии. Он, как и все остальные главари банк, не теряя времени, принялся за расширение своих территорий, только тут его интересы столкнулись с китайцами, которые тоже претендовали на азиатский район, граничившись с китайским кварталом. Китайцы имели запас во времени, так как о смерти Коина гангстерам стало известно только во второй половине дня, но почему-то промедлили с захватом, тем самым дали возможность людям Батмана захватить оставшуюся территорию. В результате банды разделили азиатский квартал на две части. Обе стороны это ни в коей мере не устраивало, но и прямой войны сейчас никто не хотел, так как главари прекрасно понимали, что после нее они станут легкой добычей других гангстерских группировок. «Даже не знаю, что и сказать», — разыграл я некоторую растерянность, правда, сделал это чисто автоматически. Впрочем, как и китаец, который продолжал разыгрывать роль доброго дедушки, но при этом оба знали, что это лишь наши маски, которые мы надели с самого начала нашего знакомства. «Майкл, я очень надеюсь на тебя». «Сделаю все, что в моих силах, только как быть с оружием?» «Сегодня придешь по тому же адресу, который давал тебе раньше. Поговоришь с Вэйм, он поможет тебе со всеми вопросами». Старый китаец позвонил в колокольчик, дверь моментально распахнулась, и в комнату вошла девушка с бумажным пакетом, который она, ни слова не говоря, протянула мне. Я встал, сложил пачки денег в пакет и только собрался попрощаться, как китаец сказал. «Не надо тебе идти по городу с такими деньгами, тебя отвезут куда надо». «Спасибо, до свидания». Сев в машину, поджидавшую меня, я назвал адрес кафе, расположенного в трех кварталах от китайского района. Это кафе являлось сквозным, после чего мне оставалось следовать разработанному мною маршруту, на котором я мог провериться на наличие за мной слежки. Закончив петлять и убедившись, что за мной никого нет, я отправился в банк, где у меня в ячейке хранились бумаги на отель, алмаз и львиная доля денег, доставшиеся мне в наследство от покойного мики Коина. Оставив полученные от китайца деньги в банке, я отправился осмотреть бар Батмана и прилегающую к нему местность, или, как говорится, на военном языке, провести рекогносцировку местности. Внешний вид бара не соответствовал его напыщенному названию «Три короны». Обычная забегаловка, куда приходят люди, чтобы опрокинуть пару стопок виски по дороге домой. Таких заведений, наверное, сотню в городе. Проходя мимо, я посчитал. У входа сейчас стояло восемь машин, рядом с которыми болталось два бандита, видно изображавших охрану. Под их плохо пошитыми пиджаками с левой стороны угадывалось оружие. Стараясь не привлекать внимание гангстеров, осторожно, с оглядкой обошел бар вокруг. Все, что мне надо было, я увидел. Мы два дня с Максом наблюдали за баром в разное время, а потом пришли к единому мнению. Нормальные граждане, если когда-то ходили в это заведение, то это было в далеком прошлом, а сейчас это просто была бандитская штаб-квартира. Особо было отмечено, что состав автомобилей возле пятийного заведения ни разу не поменялся за двое суток. То есть приезжали и уезжали одни и те же люди. К этому времени у меня уже был костюм пожарного, китайцы обеспечили оружием, а сам я изготовил три коктейля Молотова. Вечером третьего дня я начал боевые действия. Только стали наступать сумерки, как неожиданно для гангстеров вспыхнули и загорелись одна за другой три автомашины, стоящие перед баром. Выбежавшие на улицу бандиты с бешеными глазами и дикими криками забегали в поисках злодеев, покусившихся на их имущество, при этом держась подальше от горевших машин. Языки пламени с жадностью лизали крыши, капоты, багажники автомобилей. Вдруг внезапно одна из машин исчезла в огненном смерче. Взрыв был такой силы, что бандиты кинулись в рассыпную, закрыв голову руками. Их ругательства и угрозы, наверное, были слышны половине квартала. Пожарная команда прибыла быстро, потому что после звонка Макса она уже была на половине пути к пожару. Не успела показаться на улице пожарная машина, как я уже стоял за углом бара, переодетый в костюм пожарного. В тот самый момент, когда пожарные рассыпались по двору, разматывая шланги, я выскочил из-за угла бары и сразу побежал к входу, где, по моим приблизительным подсчетам, должно было оставаться не более четырех человек, так как остальные бандиты сейчас находились во дворе, ругаясь, на чем свет стоит. К моему удивлению, зал был пуст, даже за стойкой бара никого не было, поэтому, не теряя времени, я быстро поднялся по лестнице на второй этаж, крича на бегу. «Пожар! Эвакуация!» Не успел я подняться, как мне дорогу перегордел верзило с криком «Куда прешь, урод?». У меня даже мысли не было вступать в единоборство с громилой под 120 кг весом, поэтому я выхватил из-под брезентовой куртки пистолет с глушителем и дважды выстрелил тому в голову шею. Пока бандит, хрипя и булькая кровью, заваливался на пол, я выбежал в центр помещения, где большую часть пространства занимали игровые столы. кости, рулетка, блэк-джек и покер. Здесь, как оказалось, был тайный горный зал. Вдоль правой стены тянулась небольшая барная стойка, расположенная точно над баром на первом этаже. С левой стороны я увидел дверь, где находился, это мне уже было известно, кабинет главаря. Быстро подошел к двери, открыл ее и громко закричал. его на выход! Эвакуация! Бар горит!» На меня тут же уставились две пары глаз бандитов. Один из них, которого я узнал сразу, был главарь местной группировки по кличке Бык бандиты четко отреагировали на резкое открытие двери вскинув оружие но при виде пожарного уже начали его пускать вот только больно странным показался им пожарный с лицом мальчишки при этом подозрительно держащий правую руку за спиной мне хватило пару секунд их сомнений чтобы выбросить вперед руку и начать стрелять пав пав пав пав бандиты еще заваливались на пол как я перешагнул порог затем запер дверь на замок и только тогда подошел к столу на котором помимо настольной лампы лежала кипа каких-то бумаг, а рядом с ними стоял раскрытый саквояж. Держа на оружие, я медленно обошел сбоку стол, затем внимательно оглядел два мертвых тела. Один из них был Джерри Бык, а второй бандит был его личным телохранителем, а по совместительству — палачом. Я спрятал пистолет под куртку, заглянул в открытый настежь сейф. Он был пуст, после чего заглянул в открытый саквояж и довольно подумал, Это я удачно к вам в гости зашел после чего закрыл его, щелкнув замком. Схватив вояж подошел к окну, распахнул, затем перелез через подоконник и стал спускаться по приставной лестнице, которую удерживал Макс, одетый так же, как и я, в костюм пожарного. Только я спустился, как детектив убрал лестницу, положив ее на землю. Затем мы обошли бар с другой стороны, чтобы не встретиться с настоящими пожарными, и вошли в узкий переулок, где груды лежали ящики от выпивки и стояли мусорные баки. Здесь мы сняли форму пожарных и засунули в мешок, который Макс взвалил себе на плечо, после чего быстрым шагом пошли к автомобилю детектива, стоящему на соседней улице. Когда мы садились в автомобиль, были еще слышны крики бандитов и шум мощных струй воды. «Все прошло, как я тебе обещал, Макс», — так я ответил на вопросительный взгляд детектива. Убиты три бандита и сгорело несколько бандитских машин. Город не понес никакого урона. Детектив только недовольно покачал головой на мои слова. Он все еще не хотел мириться с моим видением подобных дел. Уже прилично отъехав от бара, Макс, до да этого сердито смотревший вперед, наконец бросил взгляд на саквояж, который лежал меня на коленях. «Что там?» «Понятия не имею, но мы сейчас это исправим». Открыв саквояж, я стал перебирать его содержимое. «Две трети наркотики, одна треть деньги. Как делить будем?» «Наркотики надо уничтожить, а деньги забирай себе». Насчет наркотиков полностью с тобой согласен, а вот насчет денег нет. В прошлый раз мне с большим трудом удалось сунуть тебе 2000 на покупку новой машины. И что? Изабель теперь получает 100 долларов в месяц. Нет, я не против. Девочки, нужны деньги. А ты-то сам как? За все время, как мы с тобой познакомились, у тебя было четыре удачных дела, причем это с учетом, что граф тебе заплатил. Кстати, он тебе заплатил? И сколько? Заплатил. 300 долларов. Из них одну треть ты заплатил помощнику, правильно? Детектив ничего не ответил, только еще больше нахмурился. «За аренду помещений своего бюро платишь? Мне почему-то кажется, что у тебя там образовалась солидная задолженность». «Уже нет», — раздраженно буркнул он. «И за машину тоже все выплатил?» Добавив ей в голос, спросил я. «Нет». «Судя по краткости твоего ответа, твои финансовые дела обстоят весьма неважно». «Это мои дела, понял? Только мои, и несуй свой нос». Сейчас же перестань кричать на ребенка. Не то я обижусь на тебя, дядя, и больше не буду с тобой дружить. Макс на какое-то время замер с открытым ртом, несколько секунд молчал, переваривая сказанное мной, а потом засмеялся. «Так-то лучше», — заметил я, и, открыв бардачок, стал перекладывать туда пачки денег. «Вот не надо так смотреть на меня. Делим пополам. Твоя доля. Раз, два, три, четыре пачки. Это сорок тысяч долларов. Как сказал мне недавно старик-китаец, деньги зло. Вот только без них плохо и неуютно жить на белом свете». Он прям так и сказал, теперь в ее голосе слышалось ехидство. «Не совсем так, но близко по смыслу. Тормози». Макс подвел машину к тротуару, вопросительно посмотрел на меня. «Извини, срочно позвонить надо. Хорошо, что вспомнил». Подойдя к телефону автомату, я набрал номер. «Мистер Вонг, здравствуйте, это Майкл. Я выполнил, что вы просили». «Уже знаю. Спасибо, мальчик, спасибо. Все никак не могу забыть ваши слова о дружбе. Они греют мне сердце». Решил я напомнить ему его слова. «Надеюсь, у тебя ничего не случилось?» «Нет, но кто знает, что нас ждет впереди?» «Ты очень правильно думаешь. Нельзя жить сегодняшним днем». «Согласен. До свидания, мистер Вонг». Вернулся, сел в машину рядом с водителем. Улыбнулся. «Макс, я снова в отпуске. Слушай, а поехали к Стиву?» «А давай. Только сначала в магазин заедем». Немного посидев в компании двух друзей, я стал прощаться. Стив пытался меня задержать, но, видя, что приятель его не поддерживает, наконец отступился. Найдя на улице такси, я поехал к Тане. Обычно я проводил с ней 3-4 дня в неделю. Девушка окончательно освоилась в роли любовницы и проявляла недюжинные способности в изучении любовных игр. Мы ходили в кино, в театр, по магазинам, обедали в ресторанах. Обо мне почти не говорили, потому что Таня уже поняла, что бесполезно задавать снова и снова вопросы, на которые не получаешь ответа, зато я все знал о ней и ее семье. Наконец, она написала родителям подробное письмо и получила ответ, выдержки из которого мне даже зачитала. Пару раз мы с ней говорили о том, как ей жить дальше, говорил, что я временный этап в ее жизни. В ответ она обижалась, плакала, но ничего конкретно мне так и не удалось от нее услышать. Впрочем, была у меня одна мысль по поводу ее будущего. Лас-Вегас, отель, если, конечно, у нее проявится интерес к этому делу. Если в отношениях с девушкой у меня складывалось все нормально, то Джим меня несколько удивил. Как-то вечером он заявил, что хочет представить мне Элизабет. Зачем? Дело в том, Майкл, что мы с ней решили пожениться, после чего я перееду к ней. Ты как к этому относишься? Нормально. Желаю вам обоим счастья. Спустя пару недель мне пришлось побывать на официальном браксочетании, посидеть за праздничным столом, где я поздравил молодоженов. Перед этим у меня состоялся разговор с Джимом. Я не знал, что дарить, и решил узнать об этом у самого виновника торжества. В разговоре выяснилось, что молодожены собираются съездить в свадебное путешествие, недельный круиз на теплоходе. «Джим, вы выкупили путевки?» «Еще нет, а что?» Я выложил перед ним пачку банкнот. «Здесь 10 тысяч. Купите себе путешествие на пару недель в каюте класса люкс. Тут хватит на шампанское, сувениры, женские причуды и многое другое. Это мой вам свадебный подарок. И последнее. Скажи своей будущей жене, что это твои деньги». «Скажем так, ты их держал в банке, ничего не говорил, потому что хотел сделать ей сюрприз. Про меня ни слова». «Я не могу». «Можешь и примешь. Ты мне тогда помог в трудную минуту. Теперь моя очередь». Мой отдых неожиданно прервался, когда я в очередной раз позвонил Максу. «Привет, детектив. Где Изабель? В отпуск отправил». «Здорово, Майкл». «Отправил. Нам надо срочно встретиться, причем не в моем офисе. У нас проблемы». А «Без них никак нельзя». «Пока не получается. Где встречаемся?» Дал ему адрес сквозного кафе с испанно-мексиканской кухней. Назначил время и предупредил, что могу опоздать на встречу минут на 15-20. Он прекрасно понял, что этим я хотел сказать. Майкл хочет отследить хвост, если таковой увяжется за детективом. Нет, я не спорю, он в таких делах тоже разбирается, но всякое бывает. Насколько я мог судить, исходя из своего профессионального опыта, слежки за детективом не было» но даже при этом решил не рисковать, зайдя в кафе с черного хода. Быстро прошел в зал, на ходу сканируя посетителей. Никаких подозрительных лиц я не заметил. Макс сидел так, что мог отслеживать вход и половину зала. Подойдя, я уселся за столик. «Вкусно?» – спросил я, глядя, как детектив поглощает тако с весьма довольным видом. «Ого», – невнятно сказал Макс, жуя мексиканскую еду. Я заказал апельсиновый сок, а детектив – новую порцию традиционного мексиканского блюда. Как только официантка отошла, он негромко сказал. Звонил Маккензи. Дальше говоритель уже догадался. Я знал, что мафия рано или поздно вернется к вопросу об исчезнувших деньгах. Полтора миллиона долларов и потерянные выгоды в виде отеля-казино являлись веской причиной для боссов, чтобы найти и примерно наказать подлых негодяев, покусившихся на собственность мафии. Вот только я знал об этом и начал готовиться к противостоянию с того самого момента, как был подписан договор. У меня был кое-какой опыт подобной войны, правда, в таких масштабах, так я и не собирался воевать один. Для того, чтобы начать военные действия, мне были только нужны определенные люди. К Бергману приезжали? Не угадал, они были у Евы Нельсон. Тогда почему она сама не позвонила? Она исчезла, в его голосе чувствовалась тревога. Когда это произошло? Насторожился я. Вчера днем. То есть у них есть твой адрес. Адрес, телефон и фамилия. И, наверное, копия договора с Бергманом. «Ты не звонил Вилли Дугласу?» — поинтересовался я о частном детективе, которого мы наняли для наблюдения за нашим компаньоном. «Сразу. Он сказал, что никаких контактов за последние дни у Бергмана не было. Дом, работа, выпивка бабы. К тому же ты должен понимать, что он уже не 24 часа в сутки за ним ходит. Мог чего-то упустить. Ха. Могу только предположить, что мафия сейчас идет по нашему следу». «План действий такой. Ты исчезаешь из города». Я посмотрел на его сразу нахмурившееся лицо. Да пойми ты, не нужен ты мне здесь. Советую как вариант. Садишься на теплоход и уезжаешь в круиз. Впрочем, решать тебе. Единственное, что от тебя требуется, ключи от твоего бюро и кабинета. Хотя нет. Мне еще твоя помощь понадобится в одном случае. Ты должен один раз появиться в своем офисе. Сегодня вечером. На этом все. Кто ты такой, чтобы за меня решать? Никуда не поеду. У меня было время еще раз все продумать, и я решил, что моей Джейн вряд ли бы понравился, если меня убьют просто так. Детектив с усмешкой посмотрел на меня. «Сейчас в моем пистолете семь патронов, а в кармане запасная обойма. С того самого дня, когда ты застрелил того паршивого ублюдка в магазине одежды, я хожу в тир. Тренируюсь?» «Рад, что ты со мной. Честное слово, рад. Тогда слушай». Отдых дело хорошее, вот только полностью расслабиться я не мог, так как знал, что впереди у меня была серьезная война с мафией. Пока на данном этапе я смог опередить их, перехватил сделку и выиграл время для подготовки. Начал я свои военные действия, как и в прежней жизни, со сбора информации о своих возможных противниках. В этом деле мне хорошо помог старик Вонк выйдя через каких-то своих знакомых на человека из ФБР. После чего некто, работавший в архивах Лос-Анджелесского филиала ФБР, подготовил мне обширную справку, в которой были ответы на мой длинный список вопросов. Пять листов секретных сведений, отпечатанных на пишущей машинке с двух сторон, обошлись мне в тысячу долларов, Еще половину этой суммы я передал моему старому знакомому, частному детективу Гарри Сингу, для старика в качестве благодарности за услугу. На основе полученной информации я подробнейшим образом изучил все статьи по гангстерам в газетах, которые нашел в общественной библиотеке, вылавливая в них подробности, детали дела, описания привычек боссов, после чего делая выписки и пометки для себя. Марки машин, количество охраны, любимые рестораны, привычки, любовницы, как и многое другое, оказались в моем блокноте. Около недели у меня ушло на общий анализ структуры мафиозных семей, после чего, зная обстановку в Лос-Анджелесе от Макса, смог предположить, что в отель в Лас-Вегасе могли вложиться деньгами мафиозные семьи Чикаго или Нью-Йорка. У тех и других были интересы в Лос-Анджелесе, но изучив связи людей, которые представляли эти два города, пришел к выводу, что это одна из нью-йоркских семей. Об этом говорила ее прямая связь с двумя людьми, которые непосредственно работали в Лос-Анджелесе. Бакси Сигел, который был убит наемным убийцей в 1947 году. Именно он был в Лос-Анджелесе представителем от семьи Гамбидны из Нью-Йорка в течение 10 лет. В немалой степени благодаря Сигелу мафиозные семьи Нью-Йорка прочно оседлали кинобизнес, подмяв под себя профсоюз киномехаников и заставив крупнейшие кинофирмы Голливуда 20 Century Fox, Paramount платить гангстерам деньги. Вторым таким человеком был Микки Коэн, правая рука Сигела. Именно он остался в Лос-Анджелесе, управлять всеми делами после смерти босса. Одновременно со сбором информации через китайцев я искал нужных мне людей, обладавших определенными талантами. Отсеивая одного за другим, постепенно набрал группу из четырех человек, но при этом непосредственного контакта мне с ними не было, а все указания и распоряжения передавались через посредника Гарри Синга. Среди этих четырех наемников были снайпер и взрывник. Их умения я тщательно проверил, правда, издалека – наблюдая за ними в бинокль. Даже если кто-то из них попадется в руки мафии, никто не сможет выйти на меня. К тому же у меня и тени сомнений не было, что Ли Вонг, в свою очередь, принял меры безопасности, нанимая боевиков через ряд посредников. За это время Стив нашел по моим заказам нужное мне оружие. Все я испытал сам в или за городом. Из трех видов гранат выбрал F1, так как она мне показалась наиболее надежной. Много времени я проводил за рулем автомобилей различных марок, но еще больше гонял на мотоцикле. Кстати, в той жизни я провел немало времени в седле двухколесного друга».